Радио Петербург. Настраиваемся на лучшее. Вы слушаете Радио Петербург. Мы приглашаем вас в Радиотеатр. Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль «Светлое озеро» по мотивам рассказов Дмитрия Мамина Сибиряка. Запись 1977 года. что может быть лучше светлого озера, когда оно летним утром все из края в край курится радужным туманом. В глубине синей стеной поднимаются горы, за которыми спрятались чудские заводы старые и новой. Направо зеленой каймой подошли камыши и заливные луга, а налево шелковой скатерти уходит из глаз башкирская степь. На выдающемся в озере Мысу мохнатой шапкой стоит сосновый бор, а за лугами зелеными пятнами рассажались березняки. Я люблю эти места и не первый раз выбираюсь сюда на охоту. Вот и сейчас. Мы сидим с моим новым знакомым, тоже охотником, у костра на берегу озера и отдыхаем после ночного охотничьего перехода. Люблю я, знаете ли, эти места. Озеро с таким ясным названием Светлое. Эти леса вокруг... И даже ту деревеньку, вон, видите, на откосе на другом берегу, присела, как осиное гнездо, к земле своими избушками. Да, летом даже эта деревенька красива, точно она сушится на своем откосе. А крайние избушки, смотрите, совсем подошли к воде и смотрятся в озеро, как в зеркало. Смотрится в озеро. Вы, как поэт, глядите на все вокруг. А ведь эта деревня называется очень прозаически. Кучки. Кучки. Именно так. Так вы здесь бывали прежде? Бывал. О, когда же и как это было? Это связано с Судебным процессом. Расскажите же. Пожалуй. История это вам, как писателю, может пригодиться. Так вот, мне довелось присутствовать не так давно на одном процессе. Вид у подсудимого был самый разнесчастный, а приговор самый суровый. пожизненные каторга. Должно быть опасный преступник? Вы по приговору судите о виновности, а я процесс этот слушал. Заинтересовался делом. Поразительное оказалось дело. Да? И что же за дело такое? Извольте, извольте, я расскажу. подсудимый это был мужик из этой самой деревни Кучки. А, -а, -а. Но ну и за что же судили мужика? Да последний раз за третий побег с каторги. А первый раз попал во строк по мирскому делу. Ходаком он был. От мира. Ну, от деревни своей. Говорками, знаете, зовут здесь ходаков, Наверное, за то, что умеют говорить и отстаивать мирские интересы перед начальством. А деревню это, как я потом узнал, после процесса имела... Нескончаемую тяжбу. Да из-за чего тяжба-то? За право деревни Кучки стоять вот на этом берегу. За право ее мужиков жить вот на этой земле. А кто же отрицает это право? Сначала помещик, вернее, его управляющий. Да вам все равно не понять этой истории, пока я не объясню все с самого начала. С момента происхождение этой деревушки. А оно отодвигается вглубь времен. Сначала на берегу озера поставлено было несколько рабочих балаганов. И потом на их месте выросли избы и целый поселок. Делалось все это как-то само собой. Так что даже помещик, на чьей земле образовалось новое селение, ничего не знал об этом. Ну а что же деревня? Как же ее открыли? Это произошло так. Да так, так кто хоть едет-то? Управляющий бабонька. Пресвятая мать и богородица. А вдотя, ну, ну, ну че ты встала-то? Ну чего, ну чего? Так чего, Матвеюшка? И сдела выбилась. Дома-то все переделано? А -а -а. Ишь, наш я язва опять зудит. Ну, Матвей, одно слово, козьи рога. Ты, Маркел, чем попусту языком чесать? Скажи-ка мне, купец Тахметов, зачем здесь? Да так, для встречи. Знакомишь он с управляющим-то? Эй, а -а -а. Судыгин, старшина! А да здесь я. А, -а старец И я, вот он. Так, Павел Андроныч, и ты, Маркел, значит. Как спросит управляющий про озеро, а -а -а. так я буду говорить, что у вас, мужиков, озеро арендую. А вы уж подтвердите, окажите милость. Так нет ведь этого. А ты не встревай, Миша. Рога. Нам бы только управляющего спроводить, а там все по-старому пойдет. Так и так пойдет. Я век свою рыбу в этом озере ловлю. Так что, я бросать теперь свой промысел должен? А жить как? <связь> да погоди ты, козьи рога. Матюшка у нас, как кривое полено. Никак ты его не укладешь. Ты у меня учись жить-то, Павел Ума у меня против всего общества много. Вот главная причина. Все я могу обмозговать. Да, да, да. да, да. Как заноза да, сидишь да. в деревне. Ага. Зато сборщики податень, как огня, кого боятся? Меня. Да, Матвеюш, как подыщется к чему-нибудь, так потом не развяжешься. Да. Еди! Еди! Ну будет, будет с Богом, мужики. Меня-то не подведите. Хлеб да соль, Аркадий Евгеньевич. Ахметов? А ты как здесь? Самолично приехал встретить вас. Да у протопопа Глаголева на преферансе заметить изволили, что прибудете в кучки. Когда же эти подлецы успели выстроить целую деревню? Помещичи крестьяне, а я про них и не знаю. А мы вашими помещичьими-то не бывали, Аркадий Евгеньевич. Вы сами по себе, а мы сами по себе. Кто такой? Матвей это. Его в деревне прозвали Козьи Рога. Какие Козьи Рога? Ну, те, что по пословице. Не из короба, не в короб. Какой короб? Он грубиян. Так что Матвей верно говорит. Не бывали мы померщичьи. Отцовское у нас. Да, да, Отцы наши не тут не жили, не мы, значит, тут тоже. Да это бунт. Не беспокоиться, Аркадий Евгеньевич. Как же не беспокоиться? Рыбу поди в озере ловите даром? Так с его и кормимся. Как и родители наши, так и мы. Вот и господин Ахметов ловит. Ушицы откушать милости просим, Аркадий Евгеньевич, первый сорт ушица. Как? И ты, Ахметов? Ловишь безданно и беспошлино. <реш> Послушай, брать, что это такое? <реш> озеро мое, то есть господина Шмидта. А ты тут хозяинчик? <реш> <реш> <реш> Сломился, Аркадий Евгеньевич, как можно? -с? Еще покойно родителей мой, озеро-то картомили. Как картомили? <реш> ну, арендовали, значит, у мужиков. -с. Вот и мужички подтвердят, а? Мужички. В самом деле, откушайте ушицы, Аркадий Евгений. Перестаньте, аж этого дурака-то ах! ты лично знаешь, что земля и озеро мои. А мужики бунтовщики. Не, мы сами по себе. А вы сами по себе. Вот родители наши... Вот, слышишь, еще... А ты заодно с ними, родители, родители. Я вам покажу не только родителя, а и родительницу. На! Да. Пошла! А мы... А, а мы, на, с вами, Аркадий а мы на своем стоять будем. Наша земля не Аркадий Великимович, поговорить с вами. Давно бы следовать на все как-то. сумлевался я достигнуть вас. А мужики -то точно изряд на землицы прихватили. Целая округа. Да ты залезай. Залезай в коляску-то. Вот так. А, вот. Вот, посадил в коляску. Сейчас и договорятся. Купец-то прожженный человек. А, нам... На своем стоять надо. Отчего уж? Конечно стоять. Тут бумаги нужны. Адака посылать надо. Да. -да -да На своем надо стоять. Положение. И самое удивительное, что пучковские мужики действительно никогда и не бывали крепостными Шмидта. А набрались сюда со всего Урала: С горных заводов, с казенных промыслов, с других имений. Я сам проверил. Все так и есть. Вот что, Ахметов. Да. Ты будешь моим арендатором на озеро и напишем, как условия. По примеру, прошлых лет я, ниже подписавшийся, арендую Светлое озеро у штабс-капитана Шмидта на следующих условиях. Понял? Понимаем. Только я, Аркадий Евгеньевич, рыбную часть брошу. Ей-богу, ну, хлопотливое дело. А мы тут с Ганашим заводишко винный. то будет не в пример способнее. А озер по Зауралю, слава богу, весьма достаточно. Это что ж, братец, погубить меня хочешь? <свят> Зачем же? <свят> и пришлось Миловзорову уламывать прожженного человека и ему же, Ахметову, платить за аренду, Да еще на свой счет содержать на озере сторожа. Призанимательная история получается. Ну а мужики? Ходаку от кучек и пату какой-то крючкотвор тоже посоветовал обзвестись бумагой. Так на сцену явился какой-то таинственный ак. Ак? А что это такое? Ну, мужики так называют акт. Поэтому самому аку Захваченная земля оказалась родовой собственностью Иванов и Сидоров. Неопытные в кляузах и юридических тонкостях мужики положились главным образом на свой акт. Миловзору это было на руку. Актом стушевывалось беспрепятственное владение землей в течение 30 лет. А по законам российским, по истечении 10 лет прекращается право гражданского иска. Значит, появление акта только повредило деревне и немало. ай яй яй яй яй На место действия явилась администрация. Дядя Маркел! Начальство приехало! Какое начальство? Не знаю, много их! Тебя требуют! А старшина где? Дядя Судыгин уже там! приехали, По распоряжению его превосходительства губернатора необходимо очистить место. Как очистить? А вот так, чтобы сегодня же к вечеру здесь никого не было. Так, вот куда же нам то? И пап, но же И это. Да вся прижимка от Аркадия Евгеньевича. Наше тело правое. Если что вот родители же. Живы? Жить. Очистить. А жить где? где да ж куда жили? Жили? А ж ждать, выполнять, что приказано! Ой, куда же мы-то гремычные? Вот эти песни, за <связать> чего стали забудет? что удумали от своей землицы! Нету такого права, чтоб с родного места сгонять. Нету последний такого. раз! Нету последний права. раз предлагаю самим очистить место! Против нам случая употреблю меры! Какие еще меры! Какие меры! Молчать! Рай. Буду выселять насильно! Я покажу правые. Я вам покажу, как сопротивляться властям. А ну, ребята, разбирай крыши, выставляй окна, приступай. Защити нас. Разбирай печи, ребята. Я им покажу. Мужиков моли, от греха моли. Присвятай, Jesus! Oh, it's a Молчать! Кто таков? Это их не ходок. Он, видать, все дело знает. А вот я этого знатока-ходока и захвачу с собой в уезд. Да во прячу, чтоб не бунтовал народ. Так что... Да мужичков, мужичков прихвачу за компанию. Так что мужики все разбежались, господин исправник, кого нет? Вери Кадака, как вещественное доказательство сопротивления. Потому наше дело правое, а раз он себя отчерпит. Ипат. После этих административных мер Кучки являли самую жалкую картину разрушения. Но ведь разгром проводился незаконно. Почему же? Формально все было по закону. Мера в ответ на сопротивление властям. Но сопротивления-то не было? А? а отказ выполнить распоряжение пассивное сопротивление на лицо. Ну а что же с ходаком? Пад? пошел по обычным в таких случаях мытарствам. Острог каторга. Ах, бессмыслица какая, а? И надо вам сказать, что выдворение кучкинцев и разгромы деревни повторялись несколько раз много лет подряд. Но стоило начальству отвернуться, как выдворенные являлись на старое место, и кучки быстро реставрировались. И тогда Миловзоров Сменил тактику. Стал донимать врага, ну, деревню, то есть, мелкими исками, ну, о самовольных порубках, о потравах. Но все-таки деревня отвоевала свое место? Отвоевала? Совсем нет. Но меловзоровские мелкие иски оказались горше недавнего одоления, потому что в самую горячую рабочую пору вырывали сотни поденщин и штрафы. Нашелся какой-то адвокат, который взялся вести дело кучковских мужиков, и этот процесс тянул из них жилы. И вот в решительный момент, когда нужно было отправляться в город, дело остановилось за ходаком. А Ипат? Ну, и Ипат уже к этому времени умер. Умер? Да, умер старый Ипат, ходивший по делу много лет и обтерпевшийся в своих мытарствах. Едва дотащился до родного пепелища, Больной, неопределенной мужицкой болезнью, когда человек весь не может. И умер через два дня. Потеряли кучки неутомимого заступника и родителя, что безропотно шел всюду, куда было нужно. Никто в кучках не удивлялся подвигу Ипата, как и он сам. Так было нужно. Если бы Ипат не пошел, за него пошел бы другой. А не другой, так третий, Печальная судьба у этого ипата. Ну, а кто же стал ходоком после него? Вот здесь на сцену выходит тот мужик, на процессе которого я присутствовал. Ага, еще дело так вас заинтересовало, чтобы раскопали всю историю деревни. Именно так. На процессе я увидел в конец обессиленного человека. А помните его уличные прозвище? Козьи рога.